Часть вторая. Наступил вечер. Заметив обслуживающую площадку справа от шоссе, Ди направил своего коня киборга в том направлении. Обычно дампёры лучше действовали ночью, чем днём. В одиночку Ди мог бы умчаться вперёд и покрыть больше расстояние до заброшенного замка, но вместе с простыми людьми такой возможности у него не было. До этого момента он игнорировал их желания. Все они ехали на одном коне. Иранс сидела спереди, Ди, Страйдер позади него, а станция была на его плече. Когда они мчались галопом, Иран и Стрейдер получали удары напрямую от тела животного, и именно раненый Стрейдер постоянно испускал крики боли и потоки ругательств. "Давай, и мою рану тоже", обратился он к Ди, но охотник не посмотрел на него и даже не сказал воину успокоиться. Его кровотечение было остановлено с помощью аптечки, которую воин всегда носил с собой, но пуля всё ещё была внутри него. Хотя вопрос о том, сможет ли он вытащить её самостоятельно, не стоял, где не дал времени страйдур сделать даже это. Чёрт, это должно быть какое-то навывитое скорабление или что-то такое, проворчал воин, но его презрительный взгляд затуманился, а сознание начало ускользать к тому моменту, как они добрались до площадки обслуживания. На самом деле это место было не более чем одним строением, фермерским домом, совмещающим в себе кафе и гостиницу, тогда как основным занятием владельца было ведение сельского хозяйства. Образно говоря, это было ночлежка. Как и ожидалось, помещение было заброшенным. По словам Ирен, им владела семья из семи человек, но никого из них нигде не было видно. В доказательство того, что они не сбежали, их повозка стояла на заднем дворе. Интересно, что могло случиться с ними всеми? Сказал Ирен. Никто и не ответил. Ди устроил станцию на диване в гостиной, затем он ушёл, чтобы проверить остальную часть дома. Ребёнок едва уроца Это действительно особые попутчики?» – съязвил хриплый голос. Не беспокойся о них, ответил охотник. Что случилось с тем потоком злости? А то я думал, что он ударит в небо, но, кажется, всё успокоилось. Эта энергия представляет собой соединение ненависти, но она также имеет волю. Я уверен, что он просто презирает всех нас и сверхъестественных воинов тоже. Оно выжидает. Зачем? возможно, он будет ожидать идеальной возможности действовать нас всех. Это проблема. Он течёт прямо у нас под ногами. Он всегда рядом. Стоит сказать, что он знает обо всём, что мы делаем. Он трудолюбив, не так ли? Это уж точно, сказал хриплый голос, надменно рассмеявшись. Проверив дома чердака до подвала, Ди вышел на улицу. На заднем дворе был сарай, глубокая синева окрасила воздух, судя по всему, это было воплощением спокойного вечера. День неожиданно остановился. В одном из углов двора была песочница, и в ней лежали пластиковое ведро и лопатка. Рядом был детский трёхколёсный велосипед. "Думаю, они уже мертвы", сказал хриплый голос. "И они уже никогда вновь не придут играть в этой песочнице". Ничего не ответив, Ди повернулся лицом к сараю. Большие деревянные двери, раскрывающиеся посередине, теперь были открыты примерно на фут. Прямо перед дверями хриплый голос сказал: "Хм" открыв левую створку, Дискализнул внутрь. После того, как он сделал три шага, голос сказал ему: "Отлично, замри". Он раздался с чердака сарая. Длинная лестница тянулась вверх от самой земли. За ней стоял высокий мужчина, и его старомодная винтовка с магазином была направлена на охотника. «Зак кмороубек?" спросил Ди. Выражение лица мужчины изменилось. "Ты охотник за награды, да? Что ж, я застрелю тебя, подонок". Пламя желания убивать исходило от каждого дюйма тела мужчины. Не дело этого, зак позвал голос с первого этажа из дальнего конца сарая. Из-за повозки вышел бородатый мужчина с арбалетом, ему было около 40, больше, чем Мороупеко. Юрий Татайка, сказал ди. Да, это честь для меня, что такой красавчик, как ты, произносит моё имя. Теперь, зак, ты не хочешь посмотреть на его лицо, слышишь? Я слышу. Ответил другой мужчина грубым голосом, но было поздно. В его голосе уже звучало опьянение. Есть ещё один, не так ли? спросил Ди, и его глаза смотрели за повозку, где стоял Юрий. Нет, есть ещё два. С этими словами из-за фургона появился мужчина средних лет с мечом на бедре, в руке он держал нож. Его остриё было прижато к бледной щеке Рен, оставляя красную дорожку. Похоже, что маленькая леди что-то искала здесь Ди сказал третий мужчина охотнику. Хотя это был тот же человек, который жестоко зарубил мужчин и женщину в банке, от него не исходило ни капли желания убивать, даже его голос был обычным. Меня зовут Зенон. Может, и не так известен, как ты, но некоторые слышали обо мне. Ты был охотником на аристократов, сказал Ди голосом, похожим на лунный свет, Несомненно, его облик был подобен грёзам, что разбрасывал повелитель снов. Но сейчас ты известен как грабитель банков. Ужасная печаль окрасила лица Зенона. Мы можем обсудить это позже. Есть кое-что, о чём я хочу спросить тебя. Нам нечего обсуждать, твёрдо сказал Ди. Отпусти девушку. Как насчёт союза со мной? спросил Зенон. Его слова были искренними. При таком положении вещей мы в ловушке, но если бы мы объединились, это было бы большим подспорьем. Потому что, ты думаешь, что тампир должен знать о наёмниках, созданных аристократами. Верно? сказал Зинансту для кивая. "Больше, чем я, тебе нужна девушка. Она знает короткие пути и вещи вроде этого. В таком случае она нужна и тебе. Давай работать вместе. Зачем ты просишь его таком, Зинан? Я отстрелю ему одну руку, а затем он выложит всё, что ты хочешь сказать". Закричал Зак с лестницы. Он явно был психически неуравновешен, закалённый, дикий и нетерпеливый. Он вёл такую жизнь, которые могли ему обеспечить эти качества. Именно это заставило его вступить в контакт с Ди. О, успокойся, Зак. Не Зенон сделал замечание стрелку, а мужчина позади него, Юрий Татайка, хоть и не такой уравновешенный, как Зенон, а он занимал высокое положение. Как чёрт возьми мы должны сохранять спокойствие в такие времена? Долбанные монстры впереди и позади нас. Нет никакого способа узнать, когда они нападут. Теперь наш туз в рукаве? Зенон, ничего не стоит. И в довершение всего за намет провели отряд!» Они в той же лодке, что и мы. Разве ты не видишь, что именно поэтому Снон говорит, что нам нужно на время обеднять силы? «Заткни свой хлебальник! Что ты будешь делать, если они ударят нам в спину, пока мы пожимаем им руки? Черт, я увидел дерьмо, что за собой тянут охотники? Палец, лежащий на курке, оттянул его назад так далеко, как только было возможно. Зак. Мужчина просто пошел вперед и направил оружие на нижний уровень, крича словно во сне, он попытался нажать на курок, но так и не закончил. Когда он закричал, Юрий выстрелил из арбалёта в Зака. Промчавшись через пол, несколько не потеряв силы, стрела пронзила сердце Зака и вышла со спины. Даже после того, как стрела прошла через него, сила инерции продолжала нести мужчину вперёд, как марафонец, несущийся к финишной ленте, он нёлся к земле. Когда он приземлился, то был уже мёртв. Вздохнув, Зинон сказал: "Итак, я не прошу тебя верить нам только из-за этого, но ты должен знать, что мы честно говорим с тобой". «Отпусти девушку. Пожав плечами, Зенон убрал нож, и Рен бросилась прочь от него и спряталась за диван. Я пошла искать лекарства для станции, а потом. «Иди Идико стальным. Галеди надив, словно он был бессердечным монстром, девушка начала пять назад. Услышав, как она вышла за дверь, Ди спросил: "Так что это за разговор об побиднении сил?" Удивление скользнуло по лицу Зинона. "Ты наверняка сделаешь чтобы привести нас обратно на Да, мы прекрасно знаем, что нас ожидает смертная казнь. Извиняй, но мы не вернёмся. Всё, что мы можем делать бежать. Впереди, правда, вся территория кишит монстрами. Если честно, мы не сможем прорваться через них своими силами. И тут появился ты. Как только я увидел твое лицо, я подумал, что Бог должно быть действительно любит меня. Что ты скажешь о том, чтобы пойти кройным с нами? Эти долбанные наёмники не пойдут в замок своего босса, пока их не призовут. Тогда всё, что нам нужно будет сделать это дождаться помощи из столицы. Вот тут я и мои люди просто исчезнем в суматохе. Ты будешь только мешать. Что? Двое моих компаньонов уже ранены. У меня нет намерения брать еще больше лишнего багажа. Но мы способны позаботиться о себе. Тогда просто уходите. Я имею в виду после того, как оставите деньги банка. Выражение лица Зенона изменилось и казалось, что оно принадлежало совершенно другому человеку. Работа, за которую я взялся, заключается в том, чтобы спасти всех, кто укрылся в развалинах. Поскольку сверхъестественные солдаты вернулись, их хозяин, вероятно, тоже жив. Как вы и беспокоитесь, меня просили разобраться с вами, если представится возможность и вернуть деньги. Нам нет необходимости сражаться. Зенон закрыл глаза, раздался хриплый голос. А, что тут у нас? Все еще не открывая глаз, Зенон сказал: "Что ж, я позволю себе не согласиться". Зенон ди бросился вперед, разрубив воздушный поток. Свет очертил радужную дугу. С самого начала Дену нужны были эти преступники. Его клинок молнией понёсся к макушке Зинона. Невозможно, но меч был парирован. Когда преступник успел это сделать, и когда он достал свой меч. Впившись в лезвие, что Зенон поднял над головой, меч Деня двигался. Зенон усмехнулся, Глаза глазади заблестели. Не только клинки сошлись в схватке, но и глаза мужчин тоже. Ди нажал на клинок, Зенон тоже Пока они боролись за превосходство, их силы достигли своего апогея, именно тогда меч Джи сломался. Парирующий меч стал клинком смерти, по диагонали направляясь к Ди. Ди отскочил назад, кончик клинка Зенона скользнул по его волосам, или так казалось, но было лето игрой света? Вопреки законам физики, стальная вспышка растянулась к плечу Джи, хлынувшая свежая кровь не была иллюзией. Приземлившись, Джи увидел нечто. Зенон прыгнул над его головой. Как Ди отразит такое?